Послы велили диаку читать гетмановы условия. Паны не хотели слушать, но вдруг как бы отдумались, иссылаясь на сей договор, требовали миллионов в уплату жалованья королевскому и даже Сапегину войску. Зато ли, спросил Голицын, что Сапега, клеверет низкого злодея, обнажил наши церкви, иконы, гробы святых и пил кровь христиан? Да и войско королевское, что сделало и делает в России? Губит людей и достояние? Какое право нам здур и благодарность? Но когда успокоится держава, тогда царь Владислав, патриарх, бояре и чины государственные условятся с Игизмундом о вознаграждении ваших убытков. Договор помним. Хотели напомнить его вам и спрашиваем, дает ли король сына на престол московский. Жалуют, сказали наконец паны октября двадцать третьего. Тут Филарет, Голицын, Мизецкий встали и поклонились до земли.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 Паны изъясняли им, что если бы Сигизмунд, не сделав ничего, выступил из России, то вольные ляхи и казаки, в числом не менее восьмидесяти тысяч в ее пределах, соединились бы с Лажа Димитрием, что король хочет Смоленска не для себя, а для Владислава, ибо оставить ему все в наследство, и Литву, и Польшу, что Смоленские граждане должны присыгнуть королю единственно из чести. Но Филарет и Галицян, видя намерения Сигизмунда только манить Россию Владиславом и взять ее себе в добычу или раздробить, выразили негодование столь сильно, что гневные паны уже не хотели говорить с ними, воскликнув: "Конец терпению и Смоленскую! На вас будет его пепел и кровь жителей". О сем худом успехи посольства сведали в Москве с равной горестью и бояре благонамеренные и гетман чистолюбивый. который все еще убеждая их в непременном исполнении своего договора, решился употребить крайние средства, оставить Москву только им утешающую и лично объясниться с королем. Сами россияне удерживали, заклинали его не предавать столице опасностям безначалей и мятежей. Пожав руку у князя Мстиславского, он сказал ему: «Еду довершить моё дело и спокойствие России, Оляхом». Я дал слово боярам, что вы будете вести себя примерно для вашей собственной безопасности, поручая вам, царство Владислава, честь и славу республики. Преемником его, то есть истинным городоначальником Москвы, надлежало быть Ляху Гасевскому с усердной помощью Михаила Салтыкова и дьяка Федора Андронова, названного государственным казначеем. Устроив все для хранения тишины, Желкевский сел в колесницу и тихо ехал Москвою,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 что скажем чужим государствам себе воправдание, самовольно отдав царство и царя в плен иноверным. Немногие злодействовали, но мы видели и терпели, не имея великодушие умереть за добродетель. Так лучшие россияне скорбели внутренне и выскренним негодованием готовились, еще не зная и не думая к восстанию отчаянному час приближался. Гетмана встретили пышно воеводы королевские и сенаторы.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 Король не хотел, однако ж, утвердить его договора. Напрасно Жалкевский доказывал, грозил, доказывал, что воцарением Каралевича Московская и Польская держава будут навеки единую к их обоюдному счастью, и что никогда первая не признает Сигизмунда царем. Грозил новую, жестокую, необозримую в бедствиях войною. Считая гетмана пристрастным к своему делу и жадным к личной славе, Сигизмунд не верил ему. твердил, что занятие Смоленска необходимо для блага республики и для его королевской чести. Наконец, велел самому Жалкевскому склонять послов московских к уступчивости миролюбивой. Сотчаянием в сердце гетман должен был исполнить королевскую волю, но властвуя над собой, в переговорах с Филаретом и Голицыным казался убежденным в ее справедливости и требовал от них Смоленска единственно взалог временный для безопасного сообщения войска Сигизмундова с Литвию.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 Не Москва указывает королю, а король Москве. Требовали неукоснительного решения.、В、всех обстоятельствах Филарет и князь Галицкий советовались чиновниками и дворянами посольскими. Желали знать мнение и смоленских детей боярских, которые приехали с ними, усердно служив Шуйскому до его низвержения. Все ответствовали: не вводить в Смоленск ни единого ляха. Если король дерзнет лить кровь, то она будет на нем вероломным.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 Велел истребить все рогатки на улицах, запретил жителям носить оружие, толпиться на площадях, выходить ночью из домов и везде усилил стражу. Выгнал дворян и богатейших купцов из Китая и Белого города, завал деревянного, чтобы в их домах поместить немцев и ляхов. Однако ж благоразумные предписания гетманова исполнялись строго, не касались ни чести, ни собственности жителей, ни святогод церквей. Наглость унимали и наказывали без милосердия. Один лях выстрелил в икону Богоматери, другой обесчестил девицу. Их судили, и первого сожгли, а второго высыпли кнутом. Еще тишина царствовала, и москвичи не пероровали с ляхами, скрывая взаимные опасения и неприязнь, называясь братьями и нася камень за пазуху, как говорит историк очевидец. Ляхи не верили терпению россиян, а россияне добрым у намерению ляхов.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 утверждая князем Стиславского и других бояр слабых в надежде, что Сигизмунд даст им сынов царей, не взирая на свою медленность и требования несправедливые.